Александр Орлов. Укрепляем иммунитет. Иммунная система человека чрезвычайно сложна. Возможно, поэтому вокруг иммунитета сложилось множество мифов и домыслов. Объяснить, каковы в действительности проблемы защитных сил организма и как их можно повысить, мы попросили врача-аллерголога, кандидата медицинских наук Ивана Леонидовича Шнуренко. Часто повторяющиеся инфекции, простуды, усталость и даже депрессивное состояние – все это мы часто списываем на слабый иммунитет. Насколько это правильно? Все не так просто. Проблема в том, что сами врачи не всегда учитывают специфику течения заболеваний и зачастую ставят диагнозы лейблами. К примеру, если у человека кашель, насморк, температура, ему тут же ставят ОРВИ словно забывая о том, что есть и другие заболевания, которые проявляются точно так же. А ведь ОРЗ и ОРВИ входят в спектр диагнозов исключения, и если у человека кашель, то, скорее всего, у него не ОРЗ, а бронхит, поэтому и лечить надо бронхит. Если под маской ОРВИ скрывается отит, фарингит или ларингит, то нужна совсем другая диагностика и другая терапия. Еще существуют возрастные особенности иммунной системы. Обычная, многим знакомая ситуация. Ребенок пошел в детский сад, и у него одна за другой начинаются простуды. Родители в панике, малыш из инфекции не выходит. А он вовсе не в инфекции. У него просто реакция иммунитета на ту флору, с которой он столкнулся. Защитная реакция иммунной системы. Выходит, заботиться об укреплении иммунитета в подобных ситуациях бессмысленно? Старая поговорка права. Если лечить насморк, он пройдет за 7 дней, а если не лечить за одну неделю. Дело в том, что при простуде в кавычках насморк, сопровождающийся отеком слизистой носа, покраснение, першение в горле, повышение температуры и общее недомогание это реакция иммунитета на патогенный возбудитель. И если у человека нет врожденных поражений иммунной системы или приобретенных в тяжелых состояний, то с обычной простудной инфекцией защитные силы организма справятся сами. А если в тот момент, когда возникают симптомы воспаления, начать стимулировать иммунитет, то мы можем еще больше усилить отек, температуру и само воспаление. Но ведь есть случаи, когда действительно нужна рекомендация врача-иммунолога. К сожалению, в оценке состояния иммунитета все вывернуто наизнанку. Прежде чем направлять на прием к иммунологу, Лечащий врач должен быть уверен, что проблема, с которой к нему обратился пациент, решена. Если у человека часто болит горло или он постоянно кашляет, то прежде чем пенять на ослабление иммунитета, надо исключить у него в дыхательных путях бронхиальную астму, обструктивный бронхит или народное тело. Всех же, кто часто болеет, направлять к клиническому иммунологу незачем. Ведь вы не пойдете с болями в животе к кардиологу или невропатологу а обратитесь к гастроэнтерологу. А у нас получается наоборот. 95% случаев, которые рассматривают иммунологи, это просто недолеченные или нелеченные состояния, и нам приходится долго с ними разбираться. Есть ли какие-то особые признаки, по которым можно предположить, что иммунитет на самом деле дает сбой? Если говорить о взрослых людях, то это такие признаки. 6 катаральных атитов перенесенных в течение года, а у детей более 8, Или же более двух бактериальных инфекций в виде пневмонии, гнойных атитов, ангин, а также рецидивирующие кожные процессы в виде стрептодермии, фурнкулеза, абсцессов, грибковых заболеваний, в том числе в полости рта, например, молочница или грибковая ангина. Сейчас многие пытаются повышать иммунитет с помощью иммуномодуляторов, Есть ли научные доказательства, что эти препараты улучшают иммунный статус? Здесь однозначного ответа нет. Если иммунный ответ нормальный, непонятно, зачем применять иммуномодулятор, а если ответ ненормальный, то тоже непонятно, с какой целью его употреблять. Если у человека нет врожденных поражений иммунной системы или приобретенных тяжелых состояний, тогда, повторю, с обычной простудной инфекцией иммунитет справляется самостоятельно. Поэтому, если у вас заболело горло и появился насморк, нужно обращаться не к иммуномодуляторам, а к давно проверенным эффективным процедурам – промыванию носа или полосканию горла 3-4 раза в день. Кстати, сами иммунологи назначают иммуномодулирующие препараты в последнюю очередь. В России на сегодня зарегистрировано более 450 препаратов с иммуномодулирующими свойствами. Но при этом механизм действия ни одного из них не ясен и их эффективность не подтверждена. Ведь чтобы зарегистрировать такой препарат в нашей стране, контрольные исследования, дающие определенный уровень доказательности, проводить не требуется. Достаточно показать безопасность, нетоксичность и некую клиническую выборку. Вот и все. За рубежом такое не проходит. Ну а все же, как повысить иммунитет естественными способами? Какие рекомендации дадите вы? Первое. Если хотите быть здоровыми, измените образ жизни. Скажите «нет» лежанию на диване и возьмите в союзники физические упражнения и свежий воздух. Полезно заниматься гимнастикой, в том числе на тренажерах, бегом, плаванием, совершать длительные пешие прогулки. Но в то же время не переусердствуйте. Доказано, что чрезмерные нагрузки только вредят иммунитету. Общеизвестно, что укреплению защитных сил организма помогает закаливание, обливание холодной водой, контрастный душ. Чередование высоких и низких температур – замечательная тренировка иммунной системы. В этом плане очень хорошо посещать баню и сауну с последующим окунанием в холодную воду или обливанием холодным душем. Не забудьте после такой процедуры энергично растереть тело влажной мочалкой или грубым полотенцем. Конечно, нельзя говорить об укреплении иммунитета без правильного полноценного питания. В потребляемых вами продуктах должно содержаться достаточное количество витаминов и минералов. Наиболее важными для иммунной системы являются витамины А, В5, С, Д, Ф, ПП. Практически во всей растительной пище, особенно желтого и красного цвета, моркови, красном перце, дыне, помидорах, тыкве, есть бета-каротин, преобразующийся в организме витамин А которые обеспечивают силу иммунной реакции на вторжение антигена. Необходимо, чтобы в вашем рационе были черная смородина, шиповник, цитрусовые, облепиха, петрушка, квашеная капуста, лимон. Это главные источники витамина С. Его достаточное поступление с пищей служит гарантией выработки полноценных иммунных клеток. Дефицит же этого витамина уменьшает скорость выработки антител. Впрочем, практически все овощи, фрукты и ягоды, как источник антиоксидантов биофлавоноидов, незаменимы для поддержания защитных сил организма. Полезны свекла, капуста, гранаты, изюм, чернослив, черноплодная рябина, курага, яблоки, красный виноград, клюква, хрен, чеснок, лук, а также красное виноградное вино и соки с мякотью, виноградный, свекольный, томатный, гранатовый. Важно потреблять продукты, содержащие витамины группы б Семечки, хлеб из муки грубого помола, орехи, гречку, бобовые, проращенные злаки, грибы, сыр. Замечу, что в проростках, орехах, семенах также много витамина Е, антиоксиданта, защищающего клетки от повреждений. Другим источником этого витамина является нерафинированное растительное масло. Что касается минералов, то самыми важными для иммунитета являются селен, цинк, магний, кальций, железо, йод, марганец. Лидеры по их содержанию – орехи, бобовые, семечки, цельные крупы, а также какао и горький шоколад. Важен и калий. Больше всего его в печеном картофеле в мундире в урюке, орехах, гречневой и овсяной крупах. Для поддержания иммунитета следует ежедневно потреблять белки, мясо, рыбу, бобовые. Мясо или рыбу 4-5 раз в неделю, фасоль, горох, чечевицу 1-2 раза в неделю. Подчеркну, что ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе и в морепродуктах, хорошо повышают защитные силы организма. В частности, очень полезны кальмары и морская капуста источники альгинатов, являющихся стимуляторами иммунитета. Не забывайте о кисломолочных продуктах. Старайтесь отдавать предпочтение тем, которые содержат живые бактерии пробиотики: биокефиры, биойогурты, нарине, усиливающие выработку интерферона. Кстати, кефир можно употреблять не только как напиток. Им можно заправлять салаты и холодные супы. Хочу обратить внимание читателей на то, что есть пробиотические продукты, например, репчатый лук, лук-порей, чеснок, артишоки и бананы, которые увеличивают рост полезных бактерий в организме. Природными натуральными средствами, повышающими иммунитет, считаются растения адаптогены – эхиноцея, женьшень, солодка, леотерокок, лимонник. Принимать настои и настойки этих растений – можно как с лечебной, так и с профилактической целью. Иммунная система очень страдает от стрессов и нервного перенапряжения, поэтому всеми силами гоните от себя переживания, старайтесь получить как можно больше положительных эмоций, учитесь расслабляться. Достаточно просто сесть в удобное кресло или прилечь на диван, закрыть глаза и постараться думать о чем-нибудь приятном, дыша глубоко и ровно. Можно включить негромкую музыку. Это прекрасно снимет усталость и не позволит стрессу разрушительно воздействовать на ваш иммунитет. Для укрепления иммунитета. Витаминные чаи. Нарезать дольками 3 неочищенных яблока среднего размера, залить 1 литром кипяченой воды, варить 10 минут на слабом огне, настоять 30 минут, добавить мед по вкусу и пить как чай. Смешать одну часть апельсиновых корок, одну часть черного байхового чая, одну вторую часть лимонных корок. Залить 1 литром кипятка 60 граммов сухой смеси. Добавить апельсиновый сироп по вкусу и настоять 5 минут. 6 чайных ложек черного чая заварить 500 мл кипятка, настоять 5 минут. Процедить, охладить, соединить с равным количеством черносмородинового сока, Разлить по чашкам и разбавить на одну третью или одну вторую минеральной водой. Сахар добавить по вкусу. Две столовые ложки измельченных плодов шиповника залить 500 мл кипятка, прокипятить 10 минут на слабом огне, настаивать ночь, утром процедить и долить настой шиповника таким же количеством свежезаваренного горячего чая, черного или зеленого. Добавить сахар или мед по вкусу. Одну столовую ложку ягод клюквы размять ложкой, залить одним стаканом горячего чая, добавить сахар по вкусу. Смешать плоды боярышника и шиповника по две части. Плоды малины – одну часть, чай зеленый – одну часть. Заварить из расчета 1 чайная ложка смеси на 2 стакана кипятка. Настоять 30 минут. Пить с медом или вареньем. Рецепты при простудных заболеваниях. 1-2 столовые ложки мелко нарезанных веточек малины, сухих или с зелеными листьями, залить 200 мл кипятка, кипятить 7-10 минут, настоять 2 часа, принимать по одному-два глотка каждый час в течение дня. Взять по 1 столовой ложке изюмы без косточек, грецких орехов и кураги, мелко измельчить. Добавить одну столовую ложку меда и сок половинки лимона, все перемешать. При недомогании или первых признаках простуды принимать по одной столовой ложке три раза в день. одну столовую ложку отрубей, пшеничных или ржаных залить двумя стаканами воды и кипятить 30 минут. Добавить одну столовую ложку меда и принимать отвар в теплом виде по 50 мл три раза в день. Конец статьи.